Надежда выскочила из маршрутки и покачала головой. Она опаздывала на 10 минут и попросила водителя остановиться на переходе. Тот вроде и кивнул, но тем не менее проехал до остановки. А опаздывать Надежда Николаевна не любила. Эта привычка осталась у неё со времён работы в режимном НИИ, где и на минуту опоздать было нельзя. Тюткина в охте ни за что не выдали бы пропуск, да ещё скандал подняли бы. Вот и неслись все с автобусной остановки, как спринтеры на чемпионате мира, и молодые, и пожилые. Одна женщина бежала так, что прямо на проходной упала и умерла. Сердце не выдержало. После этого сделали небольшое послабление На 2 минуты опоздать было можно, однако хватило этого разрешения только на пару недель, а потом снова здорово. Надежде не повезло. Она подошла к переходу как раз на красный свет. Пока ждала, пока бежала обратно, да ещё с ходу проскочила дверь ресторана. В сумочке заиграл мобильник. Ну ясно. Машка звонит. У неё терпение лопнуло. — поняла Надежда Николаевна и, выхватив телефон, заорала. «Да! Слушай, ты от дома пешком, что ли, идёшь? Или улиткой ползёшь?» И ехидно спросили в трубке. «Полчаса уже тебя жду». Ну, насчёт получаса — это поэтическая гипербола. Надежда точно знала, что опаздывает на пятнадцать минут. Но Машка теперь писательницей заделалась, так что всё преувеличивает. «Иду уже. Дверь только никак не найду», — оправдывалась Надежда на бегу. «Вроде бы я тот ресторан проскочила». «Развернись и разуй глаза», — посоветовала Машка. «Там вывеска наверху». «Помогло». И через две минуты Надежда Николаевна уже входила в небольшой всего столиков на десять ресторан. Машка замахала ей из самого дальнего угла. Выглядишь прекрасно, сказала Надежда, нисколько не кривя душой, и подруги расцеловались. Похудела, загорела, посвежеела. Этот круиз тебе явно пошёл на пользу. Угу, Мария уткнулась в меню, но Надежду не так-то просто было провести. Что не так? спросила она и тут же изумлённо ахнула, увидев цены. Слушай, Ты почему такой дорогой ресторан выбрала? Пошли бы куда попроще. А по тому, что тут народу никого не бывает, цены отпугивают. Надо поговорить, никто мешать не будет. Я угощаю. Да ладно, не обдению я, Надежда махнула рукой. Сама говорила, что все деньги на этот круиз ухнула. Видит Бог, как я об этом жалею, вздохнула Мария. Подошла официантка И Надежда Николаевна заказала филе лосося, поскольку руководствовалась правилом: если в меню есть рыба, то заказывать её. Если же нет, тогда можно индейку или курицу. А уж если нет ни того, ни другого, так до стейк. Правда, в такие рестораны, где нет ничего, кроме мяса, она не ходила. Весь круиз только рыбу и ела. Помурчалась Мария и заказала медальоны из телятины. Что пить будете? спросила официантка, протягивая красиво оформленную карту вин. Ну, если чуть-чуть, Надежда взглянула на часы. Выбрали белое вино, причём Мария в разговоре с официанткой показала знание предмета. Я смотрю, ты там в круизе на тренировалась. Угу, с одним англичанином познакомилась. Он меня и вёл в курс дела, кивнула Мария. Да ты что? Расскажи про англичанина. Оживилась Надежда Николаевна. Ну, ему 82 года. У него большие проблемы с ногой. Не то протез, не то костыль какой-то хитрый. А так поговорить очень даже может. Издеваешься. Надежда покачала головой и произнесла повелительным тоном. Давай, рассказывай всё подробно. Что там с тобой стряслось? А заметно Ну, постороннему человеку незаметно, но мы с тобой сколько лет знакомы. Столько не живут, отчутилась Мария, и Надежда Николаевна не могла с ней не согласиться. И то правда, знакомы они были 100 лет. И главное, Надежда не помнила уже при каких обстоятельствах это произошло. В институте вместе не учились, в школе тоже, детей, что ли, водили в один садик или в кружок какой-нибудь? Нет, не вспомнить. Как дочка? Поинтересовалась она у подруги. Наташка твоя как? Нормально всё у неё, отмахнулась Мария. Живёт с парнем уже полтора года. Вроде бы всё хорошо, но не женится. Не хочу, говорит, себя связывать узами брака. Это она нарушно так говорит, потому что он жениться не хочет. Я тоже так думала и сказала ей как-то. Так только на хамство нарвалась. Вот ты, говорит, сочеталась с законным браком в своё время, а что толку? Прожили вроде бы долго, а потом папочка взял, да вельнул налево. Всё бросил и ушёл. Не ты ему не нужна, не я. Так зачем мне на такое дело силы и молодость тратить? Я лучше карьерой займусь и вообще для себя поживу. А что ты в браке её родила и вырастила? Это как? Прищурилась Надежда. А она не просила её рожать. Как-то это всё инфантильно, по-детски. Так обычно подростки отвечают, заметила Надежда. Ладно, рассказывай, как у тебя дела, только подробно. И подруга рассказала Надежде Николаевне всё, что случилось с ней в круизе. «С ума сойти, как интересно!» — протянула Надежда. «Ну, Маша, это же готовый детектив. Садись и записывай. Ты ведь писательница, тебе и карты в руки». «Не всё так просто», — подруга решительно отодвинула пустую тарелку. «Надя, мне нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты расследовала это дело для меня». «Я?» Надежда по привычке сделала большие глаза. Оставь, сама говорила, что мы 100 лет знакомы. Надежда Николаевна уткнулась в тарелку, чтобы не наговорить лишнего. Была в её жизни тайна, точнее, тайное хобби. Надежда Николаевна Лебедева просто обожала разгадывать всевозможные криминальные загадки и расследовать преступления. Началось это давно. И поначалу она помогала друзьям или родственникам, попавшим в непростую ситуацию. Затем просто знакомым, а потом и вовсе посторонним людям. А поскольку после увольнения из нии свободное время всегда можно было найти, то потихоньку она увлеклась. И надо сказать, неплохо справлялась. Конечно, случилась пара-тройка проколов, но Надежда предпочитала о них не вспоминать. И все было бы хорошо, если бы не муж. Однажды Надежда сделала большую глупость, рассказала обо всем Сан Санычу и в результате получила полноценный скандал едва ли не с битьем посуды. При том, что Сан Саныч был человеком очень воспитанным и сдержанным. Муж больно он испугался тогда за жену. После этого Надежда Николаевна приняла мудрое решение ничего мужу не рассказывать. Она не врала, а умалчивала. Хотя врать тоже иногда приходилось, но Надежда считала, что это ложь в спасении её брака. И очень тщательно следила, чтобы до мужа ничего не дошло от её многочисленных знакомых. Мало ли, кто что ляпнет, не подумавши. А Сан Саныч, человек умный и проницательный, сопоставит данные и обо всём догадается. И тогда страшно представить, что будет. Даже до развода может дело дойти. И хотя Надежда Николаевна мужа любила, но отказаться от расследований не могла. — Ну вот, — вздохнула она наконец, — ты тоже знаешь. Тебе-то кто разболтал? Да все знают, отмахнулась Мария. Но ты не бойся, никто твоему муженьку не стукнет, так что соглашайся. Да что ты ко мне пристала? Какое расследование? завопила Надежда. Сама же сказала, что тот парень, как его, пасынок её, оставил письмо, где во всём признался. Значит, дело закрыто. Тебе-то для чего в нём копаться? А ну, конечно, дело закрыто. Убийца признался. Но я ведь была у неё в каюте и всё видела собственными глазами. И вот что я тебе скажу. Мария смотрела серьёзно. Монета была не та. Как это? отарапела Надежда. Почему не та? Потому что её подменили. Не забывай, что ту первую я тоже видела вблизи, и та, что лежала на столике у кровати, совсем другая была. Глупости вовсе нет. Понимаешь, когда Елена Юрьевна за ужином показывала нам эту монету, я ведь и рядом сидела, и даже в руки ее взяла, и почувствовала такое, вот как будто... Идёшь по болоту, а трясина всё глубже, и чувствуешь, что заблудилась уже, и не выбраться, и никого рядом нет, чтобы помог. И вдруг тропка узкая, взбираешься по ней, а там болото кончается, и впереди полянка солнечная, вся в цветах, и пахнут те цветы так хорошо, то есть сразу легко так на душе и радостно. Ну, Мария, надо же, как всё описала. Так и было. Я ничего не придумала. А когда на ту монету в каюте посмотрела, то ничего не почувствовала. Совсем другая она была. Вот. Ты точно знаешь? А за кем я, по-твоему, замужем была? Мария пожала плечами. Бывший мой, где работал? В химической лаборатории. Там, знаешь, они ничего только не химичили. Взять обычную монету, обработать её специальным составом, капнуть кислотой, и вот, пожалуйста, раритет, антикварная ценность. Да он при мне этот фокус показывал, когда у нас ещё период ухаживания был. То есть ты хочешь сказать, что кто-то убил вдовушку, подменил монету и свалил всё на Алексея? Нет. Мне потом Франциско сказал, что полицейские нашли в каюте его следы. Он Елену Юрьевну подушкой задушил. По тому и дело закрыли. А кто-то его утопил и в телефоне написал признание. Машка, Это твои домыслы. В тебе говорит Агата Кристи, сорат по перу. Вот и помоги мне разобраться во всём. Помоги, очень прошу. Потому что Глеб, ага, значит, всё-таки Глеб, удовлетворённо произнесла Надежда Николаевна и махнула рукой официантке, чтобы принесла меню десертов. В конце концов они с Машкой раз в 100 лет встречались, могли и лишнего позволить. Да ничего это не значит, Мария всерьёз рассердилась. Вот честно тебе говорю, на меня эта история так повлияла, что я хотела бы забыть этот круиз как страшный сон, но не получается, потому что Глеб просто не даёт покоя, звонит, приглашает куда-то. А куда? Оживилась надежда. В ресторан или в театр? А это важно? удивилась Мария. В музей. В Русском музее как раз выставка открылась. Он позвонил и сказал: "Давайте сходим, вы же сами говорили, что этого художника любите". А ты правда говорила? Да я много чего говорила поначалу, когда хотела произвести на него впечатление, с досадой призналась Мария. Всего не упомню. А после того, как убийство случилось, и я обнаружила, что манету подменили, у меня перед глазами одна картина стоит. Глеб и Елена Юрьевна после ужина идут под ручку в сторону каюты вдовы. Вот что он там делал, скажи на милость. А ты его спрашивала? Да его полицейские об этом спрашивали. Он сказал, что только проводил даму до каюты, да и пошёл к себе. Потом в баре сидел, его там Ольга с Игорем видели. Ну тогда, ой, Надя, я никому не верю. Кто-то же её убил, а про монету знали всего восемь человек, те, кто за столом сидел. В общем, так. Мне надо знать точно. В противном случае я всё время об этом думать буду, и никаких отношений у нас с Глебом не получится. А вдруг это мой последний шанс встретить приличного мужчину? Мне не двадцать лет, особо в очередь никто не стоит. Мария тяжело вздохнула и закончила. Конечно, я и не стала бы за ним бегать, но он вроде не против, сам звонит. Ну, поможешь? Ладно, Надежда увидела, что ей несут огромный десерт. но тут же заглушила муки совести, решив оставить их на завтра по методу незабвенной Скарли Тухары. Минут на десять разговор стих. Дамы были заняты десертом. «Бумага у тебя есть, писательница?» — наконец произнесла Надежда Николаевна, сделав глоток кофе и достав из сумочки ручку. «Откуда? Я романы на компьютере ваяю». «Значит так». Надежда взяла салфетку. Получается, что этот Алексей про монету всё наврал. Но кто-то ему поверил и решил, что монета очень ценная. Или раньше про эту историю что-то знал, вставила Мария. И потом я вот вспоминаю тот разговор, уж очень складно Алексей выражался, как по писаному чесал Но не каждый человек так вот просто экспромтом придумает историю про монету. Погоди. Не путай меня. Значит, что мы знаем точно? Что покойная вдовушка получила эту монету, считая обманом, что записка предназначалась какой-то другой Елене. Она же не поленилась, пошла в квартиру и нашла там монету. И зачем-то стала носить её на шее как кулон. за что и поплатилась, хотя мстительный пасынок и так бы ее прикончил. «Записку писал какой-то Виктор», — подхватила Мария, который сорок пять лет жил в доме напротив Константиновского сквера. «Правильно, значит, оттуда и будем танцевать». Я завтра отправлюсь на это место, а ты, когда позвонит твой Глеб, согласишься на встречу и не нароком заведёшь разговор про убийство. Ой, боюсь. А вдруг это он? Тогда просто проговори про круиз, про соседей по столу. Сама утверждала, что он очень наблюдательный. Возможно, что-то он интересное заметил. А если он тебя куда-нибудь пригласит, то соглашайся. В музей-то он тебе ничего не сделает. Ну, потом кофе можно выпить где-нибудь, это очень способствует доверительной беседе. Ой, Надя, у меня просто камень с души свалился. Что, да мы оплатили всё же пополам. Утром, проводив мужа на работу, Надежда Николаевна засобиралась по поручению подруги. Настроение было прекрасное, как и погода. Не жарко, но солнышко светит, и ветра нет. Надежда хотела надеть новое летнее платье, но поразмыслив, передумала и оделась поскромнее. И пиджачок накинула серенький, и сумку взяла недорогую. Доехав до Константиновского сквера, она вышла из маршрутки и огляделась. Сквер млел под летним солнцем. Землю покрывал густой слой тополиного пуха. который закручивался маленькими живописными смерчами. Несколько скамейк стояли в окружении густых кустов, так что из окон соседних домов нельзя было разглядеть тех, кто на них сидел. И только одна скамья стояла на открытом месте и была хорошо видна из окон пятиэтажного каменного дома с липным фасадом. Стало быть, именно на этой скамейке сидела Елена Коврайская, вытирая слезящийся глаз. А в той самой пятиэтажке жил таинственный Виктор. Надежда подошла к дому. Перед подъездом стояла ещё одна скамья, на которой сидела маленькая худенькая старушка в белой детской панамке, доверчиво взирая на мир блёкло-голубыми глазами. казалось бы, зачем сидеть перед подъездом, когда рядом есть сквер, где полно свободных скамеек, а перед глазами какая ни на есть природа, какие ни на есть зелёные насаждения. Но надежда от природы была хорошим психологом и поняла, что старушка жила одна и потому скучала. А тут возле подъезда ходили живые люди, и с ними всегда можно было поговорить. Надежда Николаевна остановилась перед скамьёй, сделала крайне утомлённый вид, перевела дыхание и вежливо спросила: "Вы позволите с вами присесть?" "А чего же не позволить?" Старушка благосклонно взглянула на скромно одетую усталую женщину, не вызывающую никаких подозрений. "Садись, места на двоих хватит". Надежда села. Вытерла лоб носовым платком и замолчала, оглядываясь по сторонам. Она знала, что лучший способ разговорить человека это молчать, пока он сам не начнёт разговор. Так оно и вышло. Старушка терпела 3 или 4 минуты и наконец проговорила: "А ты в гости к кому-нибудь приехала?" "Да нет, не в гости". И Надежда снова замолчала. По делу, что ли? В голосе старушки прозвучал не поддельный интерес. Можно сказать, по делу. Старушка сгорала от любопытства, и тогда Надежда Николаевна сделала первый ход. Квартиру я в этом доме прикупить хочу для племянника. Племянник у меня хороший, в институт поступил. Квартиру прикупить? Переспросила старушка зависливо. живут же люди а какую квартиру-то на четвёртом этаже на четвёртом ну ты милая опоздала продали уже ту квартиру и новые жильцы в неё въехали да что вы говорите надежда притворно расстроилась выходит зря я сюда ехала выходит милая зря А только которые квартиры покупают, на маршрутках не ездят, они на машинах разъезжают, на этих, Fordах и Mercedesах. Да я не из богатых. Я дачу хорошую продала. Вот и хочу квартиру племяннику купить, чтобы деньги не пропали. А, ну если так, старушка сочувственно замолчала. А вы в этом доме давно живёте? Надежда Николаевна вела разговор, будто реку переходила, осторожно нащупывая камешки. «Ох, давно! Всю жизнь! С самого малолетства! Меня как сюда из роддома принесли, так и жила. В эвакуацию отсюда меня увезли, трёх лет не было. Сюда же потом и вернулась. Только в другую квартиру. Нашу-то лётчику отдали, который из фронта пришёл. там коммуналка была. Так одна соседка в блокаде умерла. Сестра её из эвакуации не вернулась, замуж там вышла. А нам с мамой комнату дали в другой квартире. Так вы, наверное, всех жильцов здесь знали. Направила Надежда беседу в нужное русло. А то, конечно, всех. Правда, новых жильцов я почему-то не запоминаю. А вот прежних Прежних-то я всех хорошо помню, каждый перед глазами, как в личном деле. Неужели всех? Надежда изобразила сдержанное уважительное недоверие. А то на первом этаже, где прежде дворницкая была, татары жили, гайрудиновы, большая семья. Отец Ахмед, непьющий, представляешь? Всему дому чайники чинил или другое что? На втором этаже Вера Анисимовна, учительница, с семьей и Мордасовы. Вот Мордасов-старший, тот, конечно, сильно зашибал и в пьяном виде все свое семейство лупил почем зря. И жену Дарью, и детей обоих, особенно по воскресеньям, потому как завтра на работу. Надежда Николаевна испугалась, что старушка примётся подробно описывать всех жильцов дома, и на это уйдёт не один час. А потому решила ускорить события и навести разговор на интересующую её тему. А на четвёртом этаже кто жил? Это в той квартире, которую ты купить хотела? В той самой. Ну, там коммунальная квартира была. И кто же в ней жил? Ну, в двух комнатах, что налево. Там Казаковы жили, Семен Семенович и Валентин Васильевна. И, конечно, сынок их, Витька. Тот еще пострел. «Витька?» — Надежда насторожилась. «Витька, Витька!» Ох и хулиган он был. Говорили, что случившееся с Сигизмундом Кондратьевичем без Витьки не обошлось. И не зря говорили. А, кто такой Сигизмунд Кондратьевич и что с ним случилось? Сигизмунд Кондратьевич? Это ещё один жилец с той квартиры. Старик одинокий, в угловой комнате жил, в той, чьи окна на сквер выходят. Ну да, которая с балконом. С этого-то балкона он и сгинул. Никто по нему особенно не убивался. Он один жил, как перст. Его в нашем доме берюком звали. «Он с балкона спрыгнул, говорите? А при чем тогда здесь Витька Казаков?» «А вот я тебе точно скажу, не обошлось без него. В нашем доме, как что случалось, никогда без него не обходилось. Без него и без его приятелей, Ленки Морозовой и Васьки Гусакова». «А когда же все это случилось? Когда? А сейчас посчитаю». Старушка что-то забармотала себе под нос, загибая при этом пальцы на обеих руках, и, наконец, гордо объявила. «Сорок пять лет назад это случилось!» «Точно? Ещё как точно! Я тогда как раз сапоги себе югославские купила, три месяца за ними в магазин бегала и поймала. Нет, даже три с половиной. Такое не забудешь!» «Сорок пять лет», — подумала Надежда. «Именно столько лет прошло с того неизвестного события, о котором писал в своей записке Виктор. Скорее всего, именно тот Витька Казаков, о котором рассказывает старушка. Ну да, и квартира точно та самая, которую покойная Коврайская описывала. Всё сходится, и время, и описание». А вы не знаете, где сейчас они все? Кто? Ну, вот эти трое. Виктор Казаков и друзья его, Лена и Вася. Вы же про них говорили. А тебе зачем? Старушка подозрительно взглянула на Надежду. Да ни зачем? надежда пожала плечами. Вы, наверное, всё равно не знаете. Почему? Это я не знаю. Я про старых жильцов всё знаю. Витька как раз недавно помер, 2 лет не прошло, так и жил в этом доме. А Ваську? Ваську ещё тогда убили, почти сразу после смерти Сигизмунда Кондрасевича, зарезали в подъезде. Зарезали? Ох, какие вы ужасы рассказываете. Надежда Николаевна прижала руки к щекам и вроде бы даже вскочить со скамейки собралась. Да чего ж такого ужасного? Жизнь, она жизни есть, в ней всякое случается. Ну, режут не каждый день. А Лена? Что с ней случилось? Или вы не знаете? Лена? Ну, вы же говорили, хулиганили они втроем, с ними еще Ленка была, Морозова. О, Лена-то наша в люди выбилась, старушка подняла глаза к небу, в большие люди. «Начальницу, что ли?» «Бери выше. В кино она снимается. В самом телевизоре. Я недавно сериал смотрела. Кривой против припадочного. Очень жизненное кино. Смотрю, не как наша Лена, мать-героиня, играет. Правда, в этих... в титрах другая фамилия стояла». Но мне Белла Романовна сказала, что это точно она, Лена наша. Просто она замуж два раза выходила и каждый раз фамилию меняла. «Что еще за Белла Романовна?» — переспросила Надежда, у которой уже закружилась голова от старушкиной болтовни. «Белла Романовна? Так ты ее разве не знаешь? Она на почте работает, которая на углу, и все про кино знает». Анна мне и рассказала, как наша Ленка в кино и в телевизор пристроилась. Там снимали какой-то фильм, где в главной роли московская звезда знаменитая, хмм, это, как её, Сикстинская. Так вот, когда эту звезду со спины снимали, вместо неё другую женщину брали, чтобы той за лишние часы не платить. Им, звёздам до этим, за каждый час платят страшные деньги, представь. А у нашей Еленки фигура 1 в 1, как у Сикстинской, и походка. Так что если парик надеть, то ни почём сзади не отличить. Вот они её и снимали полфильма. Потом в другом фильме, потом в третьем, а там уже к ней привыкли и стали её спереди снимать. Ох, что-то у меня голова заболела, проговорила Надежда Николаевна. Это к дождю, наверное. Ты, милая, когда домой придёшь, голову помой. Всё и пройдёт. Боль твою как рукой снимет. Ага. Так я поеду домой. Только вы мне скажите, какая теперь фамилия у Лены? Какая фамилия? Старушка задумалась. Вот поди ж ты, то, что давно было, всё помню. Что раньше она была Морозова, помню. А сейчас? Нет, ну просто беда. Помню, что-то такое мебельное, прямо в голове вертится. Мебельное? удивлённо переспросила Надежда. Это как? Стулового, что ли, или буфетово? Да нет, какая буфетова? Ты бы ещё сказала кровативо. Нет, надо же стало всё забывать. Мне Бэлло Романовна говорит: "Ты всё записывай, чтобы не забыть". Так я запишу, а потом не могу вспомнить, куда записку положила. Старушка принялась рыться в карманах и вдруг с победным видом вытащила смятый листок. Вот же он! А я-то его 3 дня искала, думала, всё, потеряла, придётся за новым идти. Что это? Суха осеведомилась Надежда Николаевна. Да рецепт мне Софья Викентьевна, доктор, лекарство для памяти прописала, а я рецепт потеряла. А вот теперь нашла. Не смотри-ка, я на этом рецепте её фамилию записала. Чью? переспросила Надежда, запутавшаяся в бесчисленных старушкиных знакомых и приятельницах. Так Ленкин уже. Ленки Морозовой, про которую ты спрашивала. Шкафутинская она теперь. Елена Шкафутинская, говорила же я тебе, что-то мебельное.